«Ведь ты же знаешь, что мои руки вылечили тебя!» «Нет, ты не оттолкнешь меня!» Но Серж медленно отстранил ее. Она обняла его колени, а он в это время проводил рукой по своему лицу, словно сгоняя с глаз и со лба остатки сна. «Так вот он где! Тот неизвестный мир!»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 Перекинув через плечо куртки, брели домой, изнуренной походкой усталых животных. На порогах домов их поджидали и жестами подзывали к себе женщины, а детишки, собравшись группами, швыряли камнями в кур. Вдоль невысокой стены кладбища, скрываясь от взоров прохожих, ползли на четвереньках мальчик и девочка, как видно, большие шелуны,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 Мы здесь были совсем одни, вдали от всех. Деревья сада так надежно сторожили нас. Сад — это наша любовь. Погляди на сад, умоляю тебя на коленях. Но Серж весь дрожал. Он припоминал. Прошлое вставало перед ним. Издалека до него отчетливо доносилась жизнь селения. Он узнавал всех этих мужчин, женщин, детей. Среди них был дядюшка Бамбус, мэр, возвращавшийся со своего поля Оливет, подсчитывая будущий урожай. Возвращались домой и Брише. Муж волочил ноги, жена плакалась на свою бедность, а там за стеной обнимал Розали Верзила Фортюне. Серж узнал и тех двух пострелят на кладбище, бездельника винсана и плутовку Катрину.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 Ах, ты была права! Проговорил он и бросил отчаянный взгляд на Альбину. Мы согрешили и заслуживаем страшной кары. А я еще успокаивал тебе. Я не слышал угроз, доносившихся к тебе сквозь ветви. Альбина сделала еще попытку обнять Сержа и пролепетала. Вставай же, бежим! Быть может, мы еще будем любить друг друга. Нет. «У меня нет больше сил. Я споткнусь, о первой же камень не упаду. Слушай, я боюсь самого себя. Я не знаю, что за человек живет во мне. Я убил себя, и руки мои обогрены моей же кровью. Если бы ты теперь увела меня, ты вечно видела бы на моих глазах одни только слезы». Она поцеловала его заплаканные глаза и порывисто возразила, «Ну и пускай! Ты любишь меня!» Пораженный ужасом, он ничего не ответил. За стеной послышались тяжелые шаги. Камни отскакивали под чьими-то ногами. Словно вспышка какого-то грозного гнева надвигалась на них. Нет, Альбина не ошиблась. Здесь кто-то был.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 «Разве вы зверь, что бегаете по лесу вдвоем с этой самкой? Далеко она завела вас, а? Говорите! Она увлекла вас в грязь, и вы, словно козел, обросли шерстью. Ну, сломайте же, сук, пора перешибить ей чресло!» Альбина страстно шептала, «Ты любишь меня? Ты любишь меня?»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 словно ее ноги руки и плечи в самом деле обжигали его. «Во имя Господа Бога! Во имя Господа Бога!» громовым голосом кричал монах. И Сержа неодолимо потянула к отверстию. Когда же брат Арканджия грубо схватил его и потащил за пределы по роду, Альбина, соскользнув на землю, протягивала, как безумные, руки вслед своей удалявшейся любви. Затем она поднялась, захлебываясь рыданиями, побежала и исчезла среди деревьев, цепляясь за стволы распущенными волосами. Книга третья, глава первая. Прочитав Паттер, Аббат Муре склонился перед алтарем, и перешел затем на ту сторону, где лежал апостол. Потом спустился со ступеней и осенил крестным знамением долговязого Фортюне и Розали, стоявших рядом на коленях у края Амвона. «Эго конжунго восын матримониум и nomine патрис et филии et спириту санкти. Соединяю вас в браке во имя Отца и Сына, «И святого духа!» Амен! отвечал Винсан, помогавший служить обедню и с любопытством поглядывавший искоса за выражением лица своего старшего брата. Фортюне и Розали наклонили головы. Оба были немного взволнованы, хотя, опускаясь на колени, все же подталкивали друг друга локтями, чтобы рассмешить. Винсан пошел за чашу и крапилом. Фортуне опустил в чашу толстое серебряное, совершенно гладкое кольцо. Священник благословил его, обрызгав крест-накрест святой водою и возвратил фортюне. а тот надел кольцо на безымянный палец Розали, с рук которой так и не удалось никаким мылом отмыть зеленых пятен, следов травы. «И патрис, этфили, фили, эт спириту санкти» снова возгласил аббат мре в последний раз благословляя новобрачных амен отвечал винсан брачная церемония совершалась ранним утром солнечный свет еще не проникал в большие церковные окна на дворе в ветвях рябины листва которой словно выдавливала оконные стекла слышался шум пробуждавшихся воробьев Теза еще не кончила прибирать жилище Господа Бога, и теперь сметала пыль с алтаря, приподнимаясь на своей здоровой ноге и стараясь вытереть стопы, покрытого охрой и лаком Христа. Она как можно тише передвигала стулья, кланялась, крестилась, ударяла себя в грудь, слушала обедню ни на минуту, однако не переставая махать метелкой. При бракосочетании присутствовала одна только тетка Брише. Поместилась она у подножья кафедры, в нескольких шагах от новобрачных, и молилась с преувеличенной набожностью, стоя на коленях и наполняя всю церковь громким бормотанием молитв, напоминавшим мушиное жужжание. А в другом конце церкви, возле исповедальни, Катрина держала на руках ребенка в свивальнике. Когда младенец принимался плакать, она поворачивалась спиной к алтарю и начинала покачивать малютку, забавляя его веревкой от колокола, свисавшей у самого его носа. «Доминус вобискум», — произнес священник, и, простерши руки, обернулся к народу. Эткум спиритутуо, спириту туо», — отвечал Винсан. В эту минуту в церковь вошли три взрослые девицы. Они подталкивали друг друга, но слишком продвигаться вперед не решались. То были три подруги Розали. Они забежали в церковь по пути на поля. Им хотелось послушать, что скажет новобрачным священник. К поясу у них были подвешены большие ножницы. Кончилось тем, что они спрятались за купелью и принялись щипаться и толкаться, раскачивая бедрами и закрывая ладонями смеющиеся рты. «Ну, сегодня при выходе давки не будет», проговорила смазливая девица с медно-красными волосами и такой же кожей. «А что ж, дядюшка-бамбуз прав», прошептала Лиза, невысокая чернушка с огненными глазами. «Назвался груздем? Полезай в кузов. Господин Кюре непременно хотел повенчать Розали». Пусть и венчает ее один. Третье, необычайно ширококосная горбунья по имени Бабе, осклабилась. «Вечно здесь торчит тетка Брише», — сказала она. «Она одна за все семейство поклона бьет. Ну и ну, слышьте, как гудит. Этот день ей окупится. Знает, что делает, уж будьте покойны». «Это она на органе играет» подхватила рыже и все три девицы прыснули со смеху Теза издали погрозила им метелкой. в это время аббат муре причащался перед престолом потом он подошел к Аналою, и венсан палил ему на большой указательные пальцы вино и воду очищения тогда лиза сказала шепотом скоро кончится сейчас он начнет говорить им поучение. выходит — заметил рыжая. — Долговязый Фортюне еще поспеет в поле, да и Розали попадет сегодня в виноградники. Утром венчаться, однако, удобно. Да чего у него глупый вид, у этого верзилы Фортюне! — Еще бы! — прошептала Бабе. — Надоело, поди, парню так долго стоять на коленях. Уж, наверное, ему не приходилось такое терпеть с самого первого его причащения. Но тут их внимание было отвлечено младенцем, которого забавляла Катрина. Он тянулся ручонкой к веревке колокола, сердился и весь посинел от натуги, захлебываясь от крика. «Ага, и малютка здесь!» — сказала рыже. Ребенок заплакал еще громче и метался, как угорелый. «Положи-ка его на животик и сунь ему соску!» — шепнула Бабе Катрине. Десятилетняя плутовка бесстыдно подняла голову и засмеялась. «Куда как весело с ним возиться!» — проговорила она, качая младенца. «Да замолчишь ли ты, поросенок? Сестра бросила его на меня!» «А на кого ж еще?» — довольно зло возразила Бабе. «Ведь не господину Кюре было отдать его на сохранение!» Тут рыжая едва не упала навзничь от хохота. Она подошла к стене и, хватаясь за бока, залилась смехом. Лиза набросилась на нее и сама, еле сдерживаясь от смеха, стала щипать подругу в плечи и спину. Бабе смеялась, как все горбуньи сквозь зубы, и звук получался такой, будто визжала пила. — Не будь маленького, — продолжала она, — господин Кюре потратил бы свое красноречие даром. «Дядюшка-бамбус уже решил выдать Розали за ларана младшего из прихода Фитьер». «Да», — произнесла Рыжая сквозь смех. «Знаете ли, что делал дядюшка-бамбус? Бросал Розали в спину комья земли. Это чтобы ребенок не родился». «А младенец как-никак довольно кругленький», — пробормотала Лиза. «Комья, видно, пошли ему в прок. И тут все они разразились таким безумным хохотом, что Теза яростно заковыляла прямо к ним, размахивая вынутые из -за алтаря метлой. Девицы перепугались, отступили назад и мигом присмирели. — Вот я вас, негодяйки! — заикаясь, говорила Теза. — Вы даже и здесь болтаете всякие гадости! Ты, рыжая, совсем бесстыдница! «Тебе там стоять у алтаря на коленях рядом с Розали, а не тут!» «Только шевельнитесь у меня! Сейчас живыш, вышвырну вон, слышите?» Медно-красные щеки рыжие стали еще краснее, а Бабе, осклабившись, уставилась на стан подруги. «А ты!» — продолжала Теза, обращаясь к Катрине. «Изволь оставить ребенка в покое! Ты его щиплешь, вот он и кричит!» «Ничего, ничего, не отпирайся!» дай-ка его сюда. Теза взяла малютку, покачала его немного и положила на стул, где он тут же и заснул сном праведника. В церкви воцарилась несколько грустная тишина, нарушаемая лишь писком воробьев на рябине. В алтаре Винсан отнес направо требник, а Бат муре сложил антиминс и сунул его в футляр. Он дочитывал последние молитвы так благоговейно и сосредоточенно, что ни плач младенца, ни смех девушек ничуть не смущали его. Казалось, он ничего не слышал, весь отдаваясь молитвам, воссылаемым к небу о счастье повенчанной им четы. В то утро небо было серое, солнце застилалось знойной пылью. В разбитые стекла вползал какой-то рыжий пар, предвещавший грозу. Пёстр раскрашенные картины, изображавшие крестный путь, резко выделялись на стенах желтыми синими, красными пятнами. В глубине церкви слышался сухой треск ступеней. Трава на паперте выросла так, что даже пропускала под дверь свои длинные созревшие стебли вместе с сидевшими на них коричневыми кузнечиками. Часы в деревянном футляре, сперва словно прочищая горло, издали глухой грудной кашель, а потом глухо пробили половину седьмого. миссе эст!» — произнес священник и обратился лицом к церковному входу. «Део грациас!» — отвечал Венсан. Затем, приложившись к алтарю, Аббат Муре вновь повернулся и пробормотал над склоненными головами новобрачных последнюю молитву. «Бог Авраама, бог Исака и бог Иакова, да пребудет с вами!» Голос его замирал в монотонной мягкости. «Ну, вот теперь он станет их наставлять», — шепнула Бабе своим подругам. «Какой он бледный!» — заметила Лиза. «Не то что господин Кафен. Тот был толсторожий и словно всегда смеялся». Сестренка Роза говорит, что на исповеди ничего не решается рассказывать ему». «Что из того, что бледен?» — Прошептал рыжий. «Он не какой-нибудь урод. Болезнь его, пожалуй, немного состарила, но это ему к лицу. Глаза у него сделались еще больше, а возле рта появились морщинки. Теперь он стал похож на мужчину. А то до своей горячки был совсем как красная девица». «Мне кажется, у него какое-то горе», — заметила Бабе. «Можно подумать, что он сам себя чем-то изводит. Лицо совсем мёртвое, а глаза так и блестят. Видите, как медленно он опускает ресницы, точно прячет глаза». Теза погрозила им метлой. «Ш-ш-ш!» прошипела она изо всей мочи, так что могло показаться, будто в церковь ворвался порыв ветра. Абат Муре собрался с мыслями и почти шепотом начал. «Любезный брат мой, любезная сестра, вы соединены во Христе. Брак учрежден в знак Священного Союза Иисуса Христа с Церковью. Ус его ничто не может расторгнуть, ибо Господу Богу угодно, чтобы они были вечными, и чтобы человек не разъединял то, что сочетало небо. Сделав вас костью от костей ваших, Господь Бог учит вас, что вы должны следовать рука об руку верной читою, по пути, уготованному вам его всемогуществом. И, любя его, вы должны возлюбить друг друга. Малейшая ссора между вами была бы нарушением воли Создателя, который сотворил вас единым телом. Будьте же соединены навеки наподобие церкви, повенчанной с Иисусом Христом, который даровал свою плоть и кровь всем нам. Долговязый Фортюне и Розали вздернули носы кверху и с любопытством слушали. — Что он говорит? — спросила плохо слышавшая Лиза. — А ну его! То, что все они говорят, — отвечала рыжая. — Язык у него знатно подвешен, как у всех священников. Между тем Абатмуре продолжал разглагольствовать, устремив блуждающий взор поверх голов молодых супругов в какой-то отдаленный угол церкви. Мало-помалу голос его смягчался, и слова, выученные им когда-то по руководству для молодых священнослужителей, зазвучались с неподдельным умилением. Священник слегка повернулся к Розалии и поучал ее, а когда память изменяла ему, Он прибавлял собственные взволнованные слова. «Любезная сестра моя, повинуйтесь мужу своему, как церковь повинуется Иисусу Христу. Помните, что вам надлежит оставить все и следовать за Ним, как верный рабе. Вы покинете отца своего и матерь свою и прилепитесь к супругу своему, которому и станете покоряться, ибо этого хочет Господь Бог. И ермо ваше будет ермом любви и душевного мира. Будьте вашему мужу успокоением, счастьем, благоуханием его добрых дел, опорой его в часы уныния. Подобно благодати, всегда будьте возле него. Пусть ему будет достаточно протянуть длань свою, чтобы встретить вашу руку» так и идите вдвоем, никогда не сбиваясь с прямого пути, и дообрящите счастье, исполняя божественный закон. О, любезная сестра моя, любезная дщерь моя, смирение ваше чревато сладкими плодами. Оно взрастит в вас семейный добродетель, радости домашнего очага, благочестия супружеского счастья. Даруйте мужу своему нежной страхили мудрость ревеки, долголетнюю верность цары. Помните, что непорочная жизнь есть путь ко всякому благу. Ежедневно молите Бога, чтобы Он не спаслал вам силы жить, как подобает жене, соблюдающей долг свой, иначе вас ожидает страшная кара, потеря вашей любви. О, как тяжело жить без любви! оторвать плоть от плоти своей, не принадлежать больше тому, кто есть половина вас самих, погибать вдали от того, кого любишь. Вы протянете к нему руки, а он отвернется от вас. Вы станете искать радости, но в глубине вашего сердца найдете один только стыд. Внемлите мне, дочь моя! Это в вас, в вашем послушании, в чистоте. «В любви Господь Бог положил всю силу вашего брака!» Тут в отдаленном углу церкви послышался смех. Это младенец проснулся на стуле, куда его положила Теза. Теперь он не злился, а смеялся сам с собой, высунувшись из свивальника и выставив наружу две крохотные розовые ножки, которыми болтал в воздухе. Собственные ножки и смешили его. Розали наскучила проповедь священника. Она живо повернула голову и улыбнулась малютке. Тут она увидела, что он ерзает на стуле и испугалась. Она бросила грозный взгляд на Катрину. «Гляди, не гляди!» — пробормотала та. «А на руки я его больше не возьму! Опять еще раскричится!» И забралась под хоры, где принялась разглядывать муравьев возившихся в расщелине между каменными плитами пола. «Когда господин Кафен венчал хорошенькую Миетту, сказал Рыжая, — то он так много не болтал, а только похлопал ее раза два по щеке, да сказал, чтоб была умницей». «Любезный брат мой, — продолжала Батмуре, обращаясь к Верзиле Фортюне, — ныне Господь дарует вам подругу» ибо ему не угодно, чтобы человек жил в одиночестве. Но если он соизволил дать ее вам в прислужнице, то от вас он требует, чтобы вы были ей господином кротким и любящим. Вы должны любить ее, ибо она плоть ваша, кровь ваша и кость от костей ваших. Вам должно защищать ее, ибо Господь Бог даровал вам сильные руки лишь за тем, чтобы вы могли простереть их над головою ее в час опасности. Помните, что она поручена вам, что она покорна и слаба, и что вам грешно злоупотреблять своей силой. О, любезный брат мой, сколь должны вы быть горды и счастливы! Отныне вы не будете больше пребывать в себелюбивом одиночестве». Каждый час будет налагать на вас какую-нибудь приятную обязанность. Нет ничего на свете лучше, нежели любить и защищать того, кого любишь. От этого сердце ваше расширится, силы ваши умножатся во сто крат. О, как сладко быть опорой, охранять любовь и нежность, видеть, как слабое существо отдается во власть твою и говорит, «Бери меня, делай со мной что хочешь, я верю в твою честность» и вы будете осуждены на вечную муку, если когда-либо покинете ее. Это было бы самой низкой изменой, и Господь покарает вас за нее. С той поры, как она отдалась вам, она ваша навсегда. Лучше всего носите ее на руках и опускайте на землю лишь тогда, когда она будет там в полной безопасности. Оставьте все ради нее, возлюбленный брат мой». Тут голос Аббата Муре настолько изменился, что слышалось одно только неясное бормотание. Он опустил ресницы, побледнел, как полотно, и говорил с таким горестным волнением, что даже Верзила Фортюне заплакал, сам не понимая от чего. «Он еще не вполне оправился», — сказала Лиза. «Напрасно он так утомляется. Гляди-ка! Фортюне плачет!» «Ох уж эти мужчины! Такие неженки, хуже баб!» пробормотала Бабе. «А все-таки он славно говорил», — решила Рыже. «Уж эти священники! Всегда-то они разыщут кучу такого, что тебе и в голову не придет!» «Шу!» — прошипела Теза, которая уже было собралась тушить свечи. Но Аббат Муре все еще лепетал, приискивая заключительные фразы. «Вот почему, любезный брат мой, любезная сестра моя, вам надлежит пребывать в католической вере. Только она надежно обеспечит мир вашего семейного очага. Дома вас, конечно, научили любить, Господа Бога, молиться мы утром, и вечером, и уповать лишь на дары его милосердия. Он не закончил речи, повернулся, взял с престола чашу и, склонив голову, ушел в ризницу». Впереди него шел Винсан, который чуть было не уронил сосудов и плата, силясь разглядеть, что делает на другом конце церкви Катрина. «Ах ты, тварь, бездушная!» — закричала Розали сестре и бросила мужа, чтобы взять на руки младенца. Ребенок смеялся. Розали поцеловала его, поправила свивальник и погрозила Катрине кулаком. «Упал бы он, уж я бы тебя отхлестала по щекам!» Фортюне подошел, раскачиваясь на ходу. Все три девицы, закусив губы, двинулись ему навстречу. «Вишь, какой гордый стал!» — шепнула баба двум другим. «Добрался мошенник до деньжат дядюшки Бамбуса. Каждый вечер я видела, как он вместе с Розали пробирался на лужок за мельницей. Они ползли, бывало, на четвереньках вдоль невысокой ограды. Все расхохотались, а долговязый Фортюне громче всех. Он ущипнул рыжую и позволил Лизе назвать себя дураком. Фортюне был малостепенный и на окружающих смотрел свысока. Речь священника ему надоели. «Эй, матушка!» — позвал он грубым голосом. Но старуха Брише попрошайничала у дверей ризницы. Она стояла заплаканная и тощая рядом с Тезой, а та совала ей в карманы передника яйца фортюне нисколько не устыдился он только подмигнул и произнес мама что у меня про и то сказать ведь кюре хочется чтобы у него в церкви был народ тем временем розали успокоилась перед уходом она спросила фортюне пригласил ли он господина кюре прийти к ним вечером и по местному обычаю благословить их домашний очаг тогда фортюне побежал в ризницу стуча по церкви к Точно шел по ополю. А выйдя оттуда, закричал, что Кюре придет. Теза была чрезвычайно возмущена этим топотом и шумом. Как видно, эти люди думают, что они на большой дороге. Она легонько хлопнула в ладоши и стала подталкивать новобрачных к дверям. «Все уже кончено», — говорила она. «Отправляйтесь-ка! Ступайте работать!» Теза думала, что уже выгнала всех как вдруг заметила Катрину и присоединившегося к ней Винсана. Оба с озабоченным видом наклонились над щелью, где копошились муравьи. Катрина с таким ожесточением шарила в ней длинной соломинкой, что в конце концов оттуда хлынула на плиты целая волна испуганных муравьев. Но Винсан сказал, что для того, чтобы найти царицу, надо докопаться до самого дна. «У разбойники!» — закричала Теза. «Что вы там делаете? Оставьте мурашек в покое! Ведь это муравейник барышни Дезире! Увидит она вас, не обрадуетесь!» Дети пустились на наутек.